Глава 104. По возвращению в Цюрих Мэри сходу заявила, что на тайной квартире больше жить не намерена. Выход на пенсию отменял нужду в охране. Смысла занимать надежную квартиру, которая, возможно, пригодится другим, не было никакого. И далее в таком же духе. С ней не спорили. Власти не хотели, чтобы она возвращалась в старую квартиру на Хохштрассе, да и сама Мэри не хотела. Выцветший голубой многоквартирный дом стал частью прошлого, которого не вернуть. Пора сменить обстановку. К тому же у нее зародилась одна идейка. По всему Цюриху повылезали жилищные кооперативы. Мэри не устраивала жить в том же самом, где находилась бывшая комната Фрэнка. Она тоже часть прошлого. Кроме того, в этом же доме жил Арт. Короче, вариант не устраивал ее по многим причинам. В Цюрихе было много других кооперативов. Как оказалось, целая прорва. Некоторое время она только и делала, что выбирала. Поездив по городу, Мэри сделала вывод, что ей больше нравится свой район. Он назывался Флунтерн и был расположен в нижней части склона Цюрихберга. Ей здесь нравилось. Район создавал ощущение родных мест. Не самое главное, однако он, к тому же, находился недалеко от купальни у Токвай. Эта часть города ей тоже нравилась. Мэрия ограничила поиски этими двумя районами и промежутком между ними. Они находились по соседству, хотя по соседству был весь город. Отдельные кооперативы ее вполне устраивали, однако большинство она отвергла. Почти везде пришлось бы долго ждать попадания в верхнюю часть списка кандидатов. Чем дольше шли поиски, тем больше она убеждалась, что не найдет ничего лучше своей бывшей квартиры. Но возвращаться к старому нельзя. Наконец подвернулся вариант. Бадим узнал, что Мэри ищет квартиру, и подсуетился. Одна из сотрудниц министерства возвращалась в Тичино ухаживать за больным отцом. Услышав, что Мэри ищет жилье, женщина предложила ей занять свою квартиру. Заселиться можно было без лишних формальностей, на правах, субаренды. Жилкомитет выслушал просьбу и решил, что иметь в числе жильцов Мэри Мёрфи – неплохая идея. Всего несколько кварталов от бывшей квартиры Мэри, южнее хорошо знакомой трамвайной остановки церковь Флунтерн. Кооператив охватил Клин на нестандартном перекрестке Бергштрассе и еще двух улиц. Небольшой двадцатиквартирный дом в четыре этажа, ухоженный, как все здания Цюриха. Вид портила только старая развалина напротив следующей после церкви Флунтерн трамвайной остановки. Развалина считалась каким-то местным туристическим объектом. Женщина, оставляющая Мэри свою квартиру, встретила ее на пороге. «Труди Маджиоре», — представилась она. «Мэри», — ответила Мэри, пожимая протянутую руку, — «я помню вас по министерству». Хозяйка квартиры кивнула. «Я работала в другом корпусе, но часто вела протокол для Бадима на встречах, которые вы проводили. Сидела у стены с другими референтами и ездила вместе с вами в Индию». «Ах, да, припоминаю». Труди провела Мэри по широким лестничным ступеням наверх, отперла ключом квартиру на последнем этаже, — Здесь раньше был чердак, — объяснила она. — Надеюсь, вы не против. привыкнуть Мэри с порога поняла. Чердак был маленький, с низким потолком. Комната была втиснута под кровельную балку, и выпрямиться во весь рост удавалось только под створом крыши. Крыши по правую и левую стороны от центральной балки опускались до высоты 60 сантиметров. На левой стороне внутри комнаты вдавалась стена с дверью, ведущей в санузел. Косой потолок в санузле упирался в такую же низкую стенку. Разумеется, внутри все сияло чистотой, как и подобает швейцарскому туалету. Но, как и все остальное пространство, потолок в нем был на голову ниже среднего человеческого роста. Унитаз находился за раковиной. Для женщины сойдет, но если перед ним стоять, то пришлось бы согнуться в три погибели. — Я согласна, — сказала Мэри. — Забавная квартира. — Мне тоже нравится, — с довольным видом ответила Труди. — Жаль, что приходится уезжать. Зато я рада, что в ней будете жить вы. Я восторгаюсь вашими достижениями. — Спасибо. Мэри прошлась туда и обратно вдоль осевой линии. За санузлом комната вновь расширялась влево. Там находилась постель, прямо на полу. Лечь на нее было проще, если сначала присесть на маленький стульчик рядом и уже с него плюхнуться прямо на ложе. Когда ты уже в постели, высота потолка не играет роли, если только вдруг не вскочишь на ноги спросонок просонок. Кухня примыкала к стене у входной двери, не более чем стол с раковиной. Слева плита и холодильник, коротышка, никаких излишеств. «Я определенно согласна», — сказала Мэри. «Квартира мне нравится». «Мне тоже». После этого они пошли в соседскую булочную выпить кофе и немного рассказали друг другу о себе. Труди смотрела на нее с любопытством, словно пыталась увязать настоящую Мэри с обликом министра, которую знала по работе. Мэри подавила внутренний импульс исповедоваться. «Итак, место для нее нашлось». Швейцарские телохранители помогли с переездом и заодно проверили комнату. Приска и Сибилла скорчили скептическую мину. Томаса и Юрга квартира позабавила. Устроившись на новом месте, мэри попыталась завести новый ежедневный ритм. В министерство она больше не ходила, не хотела мешать. Сначала она надеялась, что ее позовут помогать в каком-либо свойстве, но, побывав на встрече в Сан-Франциско, поняла, что ничем помочь уже не сможет. Успехов она в основном добивалась за счет авторитета должности. Мысль действовала отрезвляюще, но от этого не теряла правдивости. После превращения в рядовую гражданку она вряд ли чем-то могла помочь бывшим коллегам, да и кому бы то ни было вообще». Ну, по крайней мере, можно вернуть старые привычки. Ранний подъем, спуск на трамвае до Утоквая, пешая прогулка до купальни, раздевалка, купальник, воздушный поцелуй воображаемой красавицы Татьяне. Боль утраты так и не прошла. Ее каждый раз приходилось закупоривать по-новому. Потом холод железных ступенек, вода, бррр, и заплыв. Возможно, если о мертвых помнить, это поможет им немножечко зацепиться за жизнь. Озеро Цюрихзея — синее, спокойное, холодное, атласное. Мэри отплывала вольным стилем подальше, разворачивалась и смотрела на берег. Потом несколько кругов брасом, чтобы рассмотреть весь город. Низкий, далекий. Озеро было широким но, копив сил, она к концу лета могла бы сделать заплыв в группе на другой берег, испытать себя. Плавать посреди озера так здорово. Жаль только, что привычку можно поддерживать лишь с мая или июня до конца октября. В остальные месяцы и воздух, и вода слишком холодны. Зато летом нет лучше способа начать день. Потом обратно, в квартиру. Общий обед в коммуналке, беседы с людьми, если они к тому расположены. Главное, не навязываться со своим английским. В основном все болтали на певучем и одновременно гортанном швейцарском диалекте немецкого, отчего в беседах она участвовала редко. Ей нравилось присутствовать в разговоре, не принимая в нем участия. Это успокаивало. Мэри ощущала, как расслабленное после плавания тело кошкой сворачивалось в кресле. Ей было достаточно просто находиться среди других людей, не вникая в смысл бесед. Чуть позже, в том же году, она стала захаживать в агентство ООН по делам беженцев. Их штаб-квартира находилась в Женеве, в Цюрихе был лишь маленький офис. Выдача паспортов ООН, закрытие, или вернее открытие лагерей, отправка людей создавали много работы. Естественно, швейцарцы хотели закончить процесс побыстрее, поэтому, когда Мэри явилась в цюрихский офис, они были рады дать ей занятия. Ей даже предложили использовать свой авторитет для привлечения большего числа добровольцев. Мэри согласилась, но лишь на условии, что будет выполнять работу наравне со всеми. Работа поблизости от дома вдобавок сокращала личный выброс углероды. Такую задачу она себе тоже поставила. Практически все жильцы кооператива являлись членами общества 2000 Ватт». Сохранять малый углеродный след было не так уж трудно. Общие обеды состояли, как правило, из вегетарианских блюд, кооператоры подсчитывали все на свете. Мэри без труда вела личный учет и всегда могла получить ответ на свои вопросы. Жизнь в Цюрихе, путешествия по Швейцарии, Европе и даже вокруг света — У них на все имелись просчитанные ставки расхода энергии и выбросов углерода, причем последние постоянно снижались, особенно если не выезжать за пределы Швейцарии и пользоваться общественным транспортом. На всех жильцов дома приходился лишь один электрокар, им пользовались поочередно. В списке нередко, хотя и не всегда, не значилось ни одной фамилии. Большинство участников кооператива довольно часто путешествовали по Европе но все равно стремились к тому, чтобы в конце года количество потраченной энергии не превышало лимит, установленный обществом 2000 тысяч ватт. К этой цели приближалась вся страна, становясь примером для остального мира. Соседи Мэри были уверены, что другие страны захотят пойти тем же путем. Мэри сомневалась, но не спорила. Она попросту жила своей жизнью. Быстро укоренились новые привычки. Ежедневная рутина. Неделя проходила в попытках разобраться, что нравится, а что нет. Как лучше помочь УВКБ и прочих заботах. День за днем, неделя за неделей. Ей прежде не приходилось погружаться в швейцарский дух с такой полнотой. Прежде она была международным деятелем с международным образом жизни. Теперь иностранкой, рядовой жительницей Цюриха. Прочувствовав эту разницу, Мэри добавила в свое расписание уроки немецкого. Городские власти предлагали бесплатные языковые курсы, на которые подписывались люди, прибывшие из разных уголков мира. Мэри записалась на вечерний курс по соседству, проводившийся по понедельникам. Немецкий язык был коварен, а преподаватель добр. «Оскар Феннингер», Седой мужчина, поживший в Японии и Корее, владевший многими языками, в том числе английским, но отказывавшийся общаться на них с учениками во время занятий. На уроках только немецкий. Заплутав в ошибках во время урока, учащиеся после занятия покупали пиццу и говорили между собой по-английски. Через несколько месяцев начали пробовать вести такие беседы уже на немецком, застенчиво, с шутками и смехом. Выяснилось, что язык все учили для того, чтобы лучше встроиться в швейцарскую жизнь. Дни стали короче, воздух холоднее, листья на липах пожелтели, западный ветер уносил их прочь. Клены на аллеях, ведущих к технической школе, вспыхнули алым пламенем, как газовые горелки. Вид с макушки Цюрихберга становился отчетливее по мере того, как деревья теряли листву, а холодный воздух освобождался от летнего марева. Мэри делала прогулки на закате, неторопливо поднималась на холм, бродила по тропинкам, потом спускалась вниз, в зависимости от настроения, круто вниз или петляя по склону. Обнаженная бетонная женщина, поддерживающая кольца садового шланга, стоически выдерживала любую погоду. Мэри нравилась ее неуступчивость. «Я тоже буду бетонной», — шептала она, проходя мимо статуи. Год подошел к концу. Миновали Рождество и Новый год. Мэри не поехала в Ирландию и ни о чем не задумывалась. Министерство приглашало ее на свои праздничные вечеринки, и она не отказалась. На одной из них Мэри вышла с Бадимом на балкон. Положив локтин перила, они смотрели вниз на городские огни. — Как идут дела? — спросила она. Бадим немного подумал. — Пожалуй, довольно хорошо. — Мне понравился день геи. — Это не наша заслуга, — усмехнулся Бадим, — но мне он тоже понравился. Где ты была в это время? — На озере. Плавала со знакомыми по клубу. Мы взялись за руки и образовали круг. — Прониклись значимостью момента? — Нет, было слишком холодно. — И я тоже. Но людям, похоже, понравилось. Затею стоило поддержать. Я по-прежнему считаю, что нам нужна новая религия. Если это чувство станет универсальным, все возможно. Польза лицо Не сомневаюсь, что ты продолжаешь работать в этом направлении. Мы продолжаем. Но такое невозможно внедрить извне. Мэри с любопытством взглянула на бывшего коллегу. Даже теперь она мало чего о нем знала. Родился и вырос в Непале. Недавно до нее дошли слухи, Не напрямик, из интернета, будто на Министерство будущего работают тысячи человек. Ведут безжалостную войну против углеродных олигархов, убивают их сотнями, чтобы склонить чашу весов истории в нужную сторону. Глупости, конечно, однако народу такие байки нравятся. Сама мысль о том, что уничтожение планеты происходило у всех на глазах посреди бела дня и что история человечества, очевидно, вышла из-под контроля... Была настолько чудовищной, что люди верили в необходимость тайных заговоров и акций без свидетелей. Разумеется, не все в этих слухах было неправдой. У Бадима был вид человека, от которого стыла кровь в жилах. Тайный отдел проглотил немало денежных средств, без каких-либо объяснений с его стороны. — У тебя самого есть человек, каким для меня был ты? — полюбопытствовала Мэри. Бадим заглянул через перила на голые липовые ветки. «Тот, кто выполняет для меня грязную работу?» «Да». Бадим усмехнулся. «Нет, мне никто не верит настолько, насколько верила ты. Ума не приложу, как у тебя это получалось?» «Я и сама не знаю. Честно говоря, ты меня вынудил. Согласен. Что мне еще оставалось делать?» «Ты могла бы меня выгнать». Такой вариант я даже не рассматривала. Не считай меня дурой. Вадим опять хмыкнул. «Или тебя обвели вокруг пальца». «Я так не считаю. А вот у тебя теперь, как я понимаю, есть серьезная проблема. Тебе нужен человек, на кого ты мог бы положиться». «Да, проблема. Хотя, как знать, может, нужда перестала быть такой уж острой». Или мне самому заниматься и тем, и другим, так, чтобы правая рука не знала, что делает левая?» «Вряд ли такое возможно», — покачала головой Мэри. «Пожалуй». «А что твоя группа? Ну, та, что занималась темными делами. Среди них не найдется человека, способного выполнять твою бывшую работу?» «Может, и найдется. Надо подумать. Я не уверен. Теперь я вижу, то, чем занималась ты, намного труднее, чем мне тогда казалось». — О чём ты? — О доверии ко мне. Мэри внимательно посмотрела на собеседника. Не кривит ли он душой? — Пожалуй, не кривит. — Иногда просто нет выбора, — ответила она. — Приходится прыгать с обрыва. Сначала прыгать, а изобретать парашют уже на лету. — Или расправлять крылья? — Мэри с сомнением кивнула. — Люди всё-таки не птицы. — Если понадобится моя помощь, сообщи. — Обязательно. В то же время Бадим едва заметно покачал головой. Ему никто не в состоянии помочь. Ни в этом, ни во многих других вопросах. Они вернулись в зал. Пересекая порог балкона, Бадим тронул ее за руку. — Спасибо, Мэри.